Глава 24. четвертая. Рифленая задняя дверь фургона скручивалась и уезжала внутрь крыши. На приступке стоял пустой стаканчик от кофе. Ключ легко вошел в замок. Я повернул его на девяносто градусов. Момент наступил важный, и я замер, глядя на столпившихся вокруг трех остальных участников действа. Эрин заламывала руки от беспокойства, поможет ли ей то, что мы увидим внутри, завоевать мое доверие, а мне сказать ей то, чего не сказал Майкл. София надменно скривила губы в ожидании, когда раскроются секреты Майкла. Кроуфорд пребывал в нетерпении. Он попытался своим самым авторитетным тоном скомандовать, чтобы мы прямиком шли в отель. Но я решил, что особой страсти в воспрепятствовании нам полицейские проявлять не будет. И оказался прав – Получив отпор, Кроуфорд потащился за нами, намереваясь удержать от очередных глупостей. А я? Я был готов к разочарованию. Как я уже говорил Майклу, меня могло бы поразить только нечто, приближающееся по экзотичности к космическому кораблю. Я приподнял дверь на пару дюймов. Наблюдение первое. Фургон не взорвался. Знаю, это звучит глупо, но в голове у меня прокрутилось много разных сценариев, И предположение, что эта штука начинена взрывчаткой и взлетит на воздух, стыдно признаться, было далеко не самым нелепым. Дверцу я тянул вверх так медленно, не специально. Просто весь ее механизм и места соединения деталей сильно замерзли. Потребовались немалые усилия, чтобы поднять дверцу на достаточную высоту и увидеть сквозь щель темноту внутри. Руки без перчаток жгло от прикосновения к ледяному металлу. Я собирался поднажать еще, но тут чья-то рука остановила меня. «Может быть, это предназначено только для тебя?» — сказала Эрин. «Поначалу». Она явно знала что-то о содержимом фургона. В конце концов, кто как не она помогла Майклу откопать это. Она думала, там деньги или какие-то ценности, и, видимо, учитывая необходимость везти груз в кузове фургона, полагала, что их там много. «Майкл сказал, чтобы я доверяла только тебе». То же самое было сказано и мне. Я единственный, на кого он может положиться, так как дал против него показания в суде. Он позволил, чтобы его засадили в вонючий ящик с носками только для того, чтобы без посторонних отдать мне ключи от машины. София и Кроуфорд не должны видеть, что в фургоне. Эрин права. «Мне нужна минутка, чтобы взглянуть самому». Я возвысил голос над ветром. «Вдруг это небезопасно?» Отмазка была так себе. София выкатила глаза. Интересно, что ее раздражалось сильнее, исключение из числа доверенных лиц или то, что каждый раз, как я остановился на сторону Эрин или Майкла, она все дальше отодвигалась от денег. Мне пришло в голову, что, вероятно, поэтому она и вмешалась в наш разговор у трупа именно в тот момент, когда мы с Эрин нашли общий язык и стали действовать заодно. От Кроуфорда я ожидал большего сопротивления по самым разным причинам. Цепочку улик, свидетелей, любое сходство с работой опытного полицейского. Но, кажется, он оставил всякие попытки изображать из себя настоящего копа. Эрин отогнала их обоих за фургон, и еще пару раз, поднажав на заледеневшую и трещавшую на морозе дверцу, я открыл ее. Снег до сих пор валил так густо, и небо было таким серым, что даже при открытой задней двери в глубине фургона мало что можно было разглядеть. На стенках висели стропы и веревки для крепления перевозимой мебели, но дальше я увидел некий крупногабаритный предмет весьма специфической формы. Он напоминал... Я не мог сказать точно, нужно было рассмотреть поближе. Я забрался в кузов, фургон скрипнул и пружинисто качнулся на рессорах. Воздух внутри был затхлый и пах, помимо всего прочего, свежей землей. Мы кое-что откопали. Глаза привыкли к сумраку. Из всех вещей, которые, по моим представлениям, могли бы находиться в машине Майкла, свидетельствовать о его невиновности и говорить о том, где он провел прошлую ночь, это даже не пришло мне в голову. Несколько секунд я стоял совершенно ошарашенный, пока кто-то вдруг не стукнул в стенку фургона. «Ну что там?» – раздался приглушенный голос Софии. Я подошел к двери и опустил ее вниз, запирая себя в темноте. Эрин права. Это предназначалось для меня и только для меня. По углам гроб был запачкан грязью. Это объясняло стоявший в кузове запах свежей земли. Я осмотрел саркофаг при свете фонарика из телефона, батарея 37%. С виду дорогой, сделанный из прочного дерева, вероятно дуба, Хорошо залокирован, а потому не слишком сильно пострадал. С обеих сторон имелись изящные хромированные ручки. Новым он не выглядел, но и столетним тоже не казался. Определить возраст было трудно. Люси порадуется. Как бы далеко ни зашло у Майкла и Эрин дело с окончательным заключением брака, гробокопательство обеспечивало им хорошее алиби. Первой моей мыслью было «это гроб Холтона». Ничего другого мне просто не приходило в голову, но ну, кого еще мог бы откопать мой брат? К тому же в таком предположении крылась милая закольцованная ирония, так как именно Алана Майкл хотел похоронить. Но гроб этот явно был сделан на показ, он должен был произвести впечатление, стоять открытым, чтобы спокойным могли попрощаться родные и знакомые. Учитывая слова Майкла, что Алан был должен половине тюремного населения, не думаю, что кто-нибудь раскошелился бы на такое роскошное погребение для него. Проходя мимо гроба, я, слегка прикасаясь к нему, вел пальцами по дереву. Оси фургона скрипели, пока я перемещал свой вес по металлическому полу. Я заметил, что гвозди, которыми заколотили крышку гроба вдоль края, вытащены, то есть ее можно открыть. До меня дошло, что это может быть и не гроб вовсе, а замаскированный таким образом тайник, и, вероятно, Майкл уже забрал оттуда, что хотел. Гробы ведь используют как тайники, верно? Но если все так, и Майкл уже опустошил подземное хранилище, зачем ему нужно, чтобы я его увидел? А если внутри все-таки лежит человек, как я смогу определить, кто это, когда он пролежал под землей много лет? Кучка костей ничего мне не объяснит. По ним не определишь, чьи они. Пока я обдумывал все это, мои пальцы наткнулись на какую-то грубую выемку в полированном дереве. Метка. Я посветил на нее фонариком, батарея 36%. На дереве был вырезан знак бесконечности. Вдруг я вспомнил. Официальные похороны, требующие накрытого бархатом гроба швейцарский армейский нож, выцарапывающий на дереве символ вечных уз, прижатые к груди головные уборы, белые перчатки и золотые пуговицы. В своей способности опознать лежавшие внутри кости я сомневался, но гроб узнал. Майкл и Эрин откопали напарника Алана Холтона, полицейского которого застрелил мой отец.